Юджин вспомнил, как мальчуганом он радовался порханию бабочек и птиц и воркованию горлицы. Вот оно как раз прорезало тишину вдали. И восхищался мужественную силою сельских жителей. Сидя в своем шарабане, он думал о том, что хорошо было бы написать серию деревенских этюдов, таких же безыскусственных, как дворики, мимо которых он проезжал, Как этот пересекающий дорогу ручей, образовавший невдалеке заводь, где поили скот, как этот остров заброшенного дома без дверей и окон, с провалившейся крышей до самых стропил, заросшей жимолостью и повеликой. Мы жители городов не знаем всего этого, подумал он со вздохом, совершенно позабыв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 к которому вела длинная лужайка стенистой аллеи из высоких старых вязов, виднелись сарай, колодец, свинарник, амбар для кукурузы и несколько сарайчиков поменьше. Прилегавший к дому палисадник был отделен от лужайки низеньким забором, вдоль которого росла сирень, а в самом палисаднике были разбиты незатейливые клумбы с розами и золотистыми ноготками. Галерея, соединявшая черный ход с летней кухней, была вся увита плющом, а торчащий неподалеку пень был сплошь увит цветущей жимолостью. Газон во дворе содержался аккуратно, а большая лужайка перед домом, на которую падала тень развесистых деревьев, казалась бархатной. Дом был длинный, одноэтажный.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 Весь дом был стар и запущен, но по-своему живописен.